11. Покушение. Просматривая видеозапись, полученную от сыскной компании, Борису в какой-то момент показалось, что он смотрит не на Светлану, а на Маргариту. Она также поворачивалась, чуть наклонив голову, обращалась к собеседнику, а после, гордо подняв подбородок, отвечала. У него всегда были временные женщины, искал идеал. И вот нашел, но она была замужем за его другом. Даже не заметил, как влюбился. Думал, это просто увлечение, дурь в голове, но мысли о Маргарите преследовали его. И вот он в ее доме. Девушка разрешила обнять и поцеловать. Борис вздрогнул, воспоминания были сладкими, дорогими. Еще раз прокрутил запись. Может, она не врет. Присматриваясь к жестам девушки, подумал и стал записывать знакомые фразы, что раньше произносила Маргарита. Но ведь это же нереально. Он сделал запрос в агентство, чтобы они узнали номер телефона и адрес Светланы. В ресторан русской кухни «Максимыч» зашли два человека, установили камеру с микрофоном, переоделись и присели за соседние столики. Геннадий Валентинович не доверял Светлане, думал, что будет торговаться относительно его внучки. Но код личности, что она продиктовала, никто не мог знать, кроме его дочери. она уж точно не стала бы его никому говорить. Наверное, поэтому и согласился на встречу. Но вот прошло уже 10 минут, как девушка должна была прийти. Охранник посмотрел на экран телефона и вышел. «Подождём», — сказал мужчина и подозвал официанта. Но Светлана так и не появилась. «Вычисли, с какого номера звонила, кто владелец, всё узнай». «Сделаем», — сказал один из охранников и взял протянутый телефон. «Попробуй её найти». «Странно», — подумал Геннадий Валентинович. Он специально отложил дела, чтобы приехать навстречу, а она не появилась. «Это какая-то игра». Светлана открыла глаза. Не помнила, как уснула. Вот сидела в парке, на улице было жарко. Она купила бутылочку воды, сделала глоток. Посмотрела по сторонам, помещение явно медицинское. Голые стены, стойка приборов, на котором горели лампочки. И мигал монитор. «Кто вы?» Даже со спины узнала Виктора, своего бывшего мужа. «Проснулась. Я уже все сделал. Ну и сладко же ты спишь». «Кто вы?» – еще раз спросила, а у самой сердца замерло от страха. «Почему здесь оказалась? И что он тут делает?» «Значит, родила дочь?» «Да, откуда знаете?» В голове роялись мысли, пыталась в них разобраться, но то снотворное, что, по всей видимости, было в воде, не давало ей сосредоточиться. «Откуда?» «Ха-ха-ха-ха!» Мужчина засмеялся. «Не надо играть в эти игры, ты ведь давно хотела забеременеть, только соврала, что заключила контракт. А зачем?» «На чём это вы?» «Мне предложили, вот и согласилась стать суррогатной матерью. Это ведь выгодно». «Предложили?» Виктор сомневался, Маргарита ли в теле Светланы. Считал идентификационный код, как и предполагал, оно было не его жены. Теперь это неважно Как бы глубоко Маргарита не прятала свое сознание, он его скопировал, передаст Воронцову и уже завтра вернется в свое тело. «Я вас видела в санатории. Вы муж Маргариты?» Сочувствуя, она хорошая женщина, полюбила свою дочь. «Что я тут делаю?» Я ведь предлагал пройти диагностику. Не захотела. Произнес Виктор, открыл чемоданчик и положил в него кластерный куб с сознанием Светланы. Теперь пусть Алексей с ним разбирается, а ему пора уходить. Но что делать с ней? Подумал он. И, взяв пистолет, резко повернулся и произвел несколько выстрелов. Если бы она продолжила спать, Виктор не стал бы стрелять. Но Светлана узнала, кто он, а значит, больше никаких провалов. Женщина даже не успела вскрикнуть. Глухой лязг металла, две гильзы вылетели и запрыгали по кафельному полу. Мужчина нагнулся, подобрал их и, спрятав карман, закрыл чемоданчик. Светлана с ужасом смотрела на свои окровавленные пальцы. Думала, что будет больно, мысли потухли, словно кто-то задернул штору, и в комнате стало темно. Юля злилась на свою подругу. Столько времени провели вместе, шептались, рассказывали свои секреты, и вот она ее не узнает. Раздался звонок от мужа. Несмотря на то, что они давно расписались, Георгий не хотел иметь своих детей, но согласился, чтобы жена продолжала работу суррогатной матери. «Я нашёл её». Его работа была связана с общественной безопасностью, вроде и не полицейский, хотя носит форму. Он быстро набирал команды на клавиатуре, десятки мониторов, что стояли в большом зале, последовательно показывали путь движения машины. «Её привезли в Кармастер 72, это на индустриальный Сейчас подключился к внутренним камерам. Он посадил Светлану в инвалидное кресло. На лифте поднялись на восьмой этаж. 834-й кабинет. Это плохо. Что значит плохо? Поинтересовалась Юля. Камеры проанализировали движение ее тела. Она без сознания. Надевайся, ты мне нужен. я же прямо туда, я тоже еду. Что еще известно? Да все, спокойно, сказал Георгий. Система безопасности – это не просто камеры, что натыканы на каждом шагу. Они подключаются к серверным. а те уже анализируют. Теперь Георгий знал, что машину арендовали три часа назад в компании по прокату «Диалкар». Он даже знал заводской номер двигателя и когда она была растаможена, кто ей пользовался еще вчера и кто был водителем сейчас. Георгий видел показатели отчетов, что Виктора понизили в должности. Его жена умерла, огромный пентхаус простаивал. Система контроля была так устроена, что она знала о тебе все. Кому звонил, что говорил, куда ходил и что делал. Мужчина раскрыл карту связи Виктора. Из хаотичного движения линий появился рисунок контактов. Человек думает, что оставив телефон дома, он исчезнет из поля зрения контроля. Глупец. Что бы он ни делал, всегда оставался под колпаком Датчики везде. В его мозгу не просто паспорт, а маяк. Само тело – большая антенна. Все поступает в центр, хранится годами. И если надо, клубок жизни любого человека будет размотан до самого его рождения. Георгий не говорил про это своей жене, но согласился помочь, чтобы разобраться с ее подругой. Юля немного опоздала, подъехала к зданию и увидела скорую. «Что случилось?» Запыхавшись, она подошла к мужу. Он в нее стрелял, думал, что умерла, но, похоже, повезло. На «Жива?» Дверцы в скорой захлопнулись. Включилась сирена, машина тронулась. «Не знаю, по крайней мере, она живая. Поясни, что мы ищем?» «Меня сейчас начальство заставит писать отчет и спросит, почему следил за твоей подругой». «Скажи, проверял заявление. Это я его, кстати, писала». «Ладно, если все, мне пора. Тебя подвести «Нет», — ответила Юля и вошла в здание, чтобы посмотреть, где ранили Светлану. Теперь была точно уверена, что тело подруги украли, ей либо стерли память, знала, что такое возможно, либо что-то еще, но вот что, пока не разобралась». Виктор долго плутал по городу, после зашёл в бестрой и протянул небольшой свёрток мужчине. Тут всё, что было в её мозгу, буквально подчистил до основания. «Мы договорились?» Мужчина взял свёрток и осторожно положил его в свой дипломат. «Договорились. Вот», — протянул ключ и записку. «Тело здесь. Тебе помогут вернуться обратно. Отдохни, потом с тобой свяжусь. И ещё вот», — Воронцов положил на стол банковскую карту. «Твоё вознаграждение. Отдыхай». Алексей встал, вышел на улицу, сел в машину и уже через час был в своем офисе. Достал кластерный куб — это новая разработка, где применялся иной метод записи. Он предназначен только для записи сознания человека, как бы делая копию, которая могла быть активирована в другом теле. Все так просто. Сделай дубликат сознания, и все эти клоны будут думать в унисон. Запущенный тест показал, что сбоев нет. «Посмотрим, что ты скрывала от нас!» произнес Алексей и нажал enter чтобы распаковать чужое сознание. «Введите код?» Появилась надпись на экране. Вот этого Воронцов уж точно не ожидал. Любая копия сознания была открыта, ее невозможно блокировать на носителе. «Разве что...» «Стерва!» взревел Алексей и понял, что Маргарита установила себе в мозг второй чип. Чтобы сознание не было вскрыто при копировании, второй чип кодирует память. Корпорация не только развивала промышленный шпионаж, но также и защищала свои секреты. «Стерва, ты меня обыграла!» Кластерный куб мог записать чужое сознание, как бы сделать копию, а после поместить память в другое тело и заставить думать. Таких клонов можно сделать несколько, и они начнут работать как единое целое. «Стерва!» — еще раз выругался Алексей, окончательно поняв, что проиграл. Чип, что кодировал сознание Маргариты, был утилизирован вместе с ее телом, и теперь кластерный куб стал куском бесполезной памяти. О провале миссии никто не должен узнать. Воронцов тяжело вздохнул, встал и пошел к выходу. Виктор пришел в центр по пересадке сознания, но это громко сказано, больше напоминало маленькую комнату с креслом стоматолога. За стенкой в таком же кресле, уже очищенный от постороннего сознания, лежало тело Игоря. Через час все было готово, мужчина открыл глаза, у него была слабость в мышцах и резь в глазах, но это все пройдет, главное, тесты прошли успешно. Игорь встал, чуть пошатываясь, подошел к зеркалу. «Привет!» – обратился сам к себе. «Давно же мы не виделись. Как ты?» Он вернулся домой, открыл медицинскую карту, с телом все хорошо, за ним ухаживали, поддерживали в рабочем состоянии. «Надо только подкачать мышцы, и можно по девочкам». Кто-то позвонил в дверь, он никого не ждал. Всего пару часов назад вернулся, и вдруг звонок. Игорь подошел к двери, повернул ручку. «Ты?» Удивился. Но ничего больше не успел сказать. Рука Виктора поднялась, и громкий выстрел оборвал его жизнь. Тело с грохотом упало на пол. На шум открылась дверь в соседнюю квартиру. Увидев кровавое пятно, женщина истерично завизжала. Виктор заморгал, облокотился, словно у него закружилась голова. Глубоко задышал, сердце надрывно билось, а в глазах запрыгали черные пятна. Он смотрел на свою руку, в которой сжимал пистолет, на тело, что лежало на полу. Прислушался, визг женщины все еще доносился из-за двери. Воронцов не мог допустить, чтобы о провале операции узнали. Пересадил копию своего сознания в тело Виктора, установил время блокировки. Когда оно закончится, сознание Алексея будет уничтожено и включится расконсервация личности Виктора. «У тебя только два часа!» — со второго кресла поднялся Воронцов. «Знаю, я тогда пошел», — заявил Виктор, подошел к столику и взял пистолет без глушителя. Так Воронцов решил сразу две проблемы, избавился от исполнителя Игоря и сдал мужу Маргариты полиции. Виктор не понимал, что произошло. Он даже не пытался бежать. Его арестовали и в наручниках посадили в машину. Последнее, что он помнил, это как ехал домой, зашел в магазин, знал, что завтра вернется жена. Ее время контакта закончилось. Уже звонила и предупредила, что самолет будет утром. Купил апельсины, Маргарита любила их. Сел в машину и вот очнулся в доме, перед дверью, где лежал убитый, а у него в руке пистолет. Светлана очнулась в палате, к её телу тянулись трубки и провода. На лице маска, что-то монотонно пеликало. «Я жива», — вспомнила, как сидела в кресле, а её бывший муж стоял рядом и почему-то улыбался. Потом Виктор послал ей воздушный поцелуй и нажал на курок. Светлана не услышала шум выстрела, словно отключили звук. Только удар в грудь, а затем ещё один удар. «Сколько прошло времени? Мне надо навстречу с отцом, он потерял меня». «Нужно позвонить, иначе...» В динамике запищало, подошла медсестра, покрутила ручку на приборной панели. «Нет, нет, постойте, мне надо позвонить, это срочно!» Успела подумать перед тем, как глаза закрылись, и мозг отключился.